сказка про зайчика, который не умел прыгать. В одном чудесном лесу ранним-ранним утром родился в семье зайцев маленький пушистый зайчишка. Все в семье радовались его рождению, дали имя малышу Алексейка. Время шло, рос зайчик умненьким и веселеньким. Когда наступила пора учиться прыгать, вдруг выяснилось, что Алексейка прыгать не может. Доктора зайчка смотрели и сказали, что вылечить его пока не смогут, но подарят ему коляску, на которую он будет кататься куда захочет. При этом заверили малыша и его родителей, что примутся изобретать для него волшебное лекарство, чтобы он, как и другие детки, когда-нибудь смог прыгать. Малыш подрастал, на коляске по лесным тропинкам катался, научился зайчишкой и в прятки играть, и в гонках гонять. Но была у него заветная мечта, которая, как ему казалось, никогда не сбудется. Хотел он еще научиться танцевать, но думал, что на коляске это невозможно. А ты бы попробовал? Не разговаривала ему бабушка: "Конечно, надо в танцевальную школу пойти, и записаться", поддакивал ей дедушка. "Как вы себе это представляете? Засмеют все", грустно вздыхал зайчишка. "Зря ты так говоришь", махала лапкой мама. "Ты у нас такой замечательный". Все тебя любят. На том разговоры и заканчивались. Зайчишка Алексейка о танцах мечтать продолжал, но в школу идти боялся. Как-то раз, прогуливаясь мимо танцевальной школы, увидел он белочку, которая кружилась у раскрытого окна. Белочка тоже зайчишку заметила и остановилась. Выглянула в окно и сказала: Любишь танцы? Заходи к нам, научим. Вот еще!» — Смутился зайчишка. Хотел было уже уйти, но белочка на крылечко выскочила и прямо к нему. И я тебя уже не первый раз у школы вижу. Заходи, научу тебя танцевать. Склонилась красавица над зайчишкой и запела песенку. Стоит только захотеть, можно все мечты исполнить. Танцевать учиться, петь, мир своей радостью наполнить. Не смогу я на коляске такие па выделывать, буркнул зайчик. Откуда ты знаешь? Ведь еще не пробовал, ответила ему рыжая красавица. Подумал зайчишка, подумал и решил зайти. В школе увидел много других ребят. Были здесь и ежата, и лисята, и волчата, и гушата, и медвежата. Все кружились парами. Что они такое красивое танцуют? спросил белочку зайчик. Вальс, ответила та. Предложила она и зайчику тоже попробовать вальс станцевать. Пожал плечами зайчишка, не мог представить себе, как это у него получится. Белочка взяла его одну лапку в свою, другой лапкой зайчишка Алексейка за обруч коляску подталкивал. Когда снова заиграла чудесная музыка, они потихоньку в круг направились. Белочка шла, а зайчик катился. Поняв, что у него получается, малыш обрадовался и увереннее закружился в вальсе, держал лапку белочки и улыбался. От других ребят не отставал. Видишь, как хорошо выходит, ободряла его новая подруга. Целый час зайчишка с ребятами в танцевальной школе провел. Выучил несколько бальных танцев. Больше всего ему понравились оглядки, па и полонез. Через два месяца зайчишка уже танцевал на настоящем балу. Наравне с другими ребятами кружился по паркету. Родные и друзья восхищались зайчиком. Какой же он молодец! Страх свой победил и мечту осуществил.